в барышню по печчению судьбы и искусству тережки кучера обратимся к молодому нашему любовню Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника, на силу с ним уговорился. Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, кому явился он, отставной сорокалетник Корнет Дравин согласился с охотой Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимир остаться в него отобедать и уверен,